Глава 38. На улице снова сыпал мокрый снег, стуча в окна. Гек внёс две кружки горячего шоколада в свою гостиную, где Лорел сидела на диване, заканчивая телефонный разговор. Странно было видеть её кота, расположившегося у камина, на которого Эней бросал подозрительные взгляды. «Тут нет моей вины, агент Норс. Тем не менее, я с ним поговорю». Она нажала отбой и бросила телефон на низкий столик, заваленный журналами о спорте, охоте и рыбалке. «Зик по-прежнему отказывается говорить», — негромко сказала она. Гек протянул ей кружку и сел рядом, выпрямив свои длинные ноги и положив их на край стола. «Тебе нужны новые носки», — заметил Лорел. Он посмотрел вниз. «Кажется, во всех его носках были дырки». Эней похрапывал на своей лежанке, время от времени приоткрывая глаза, чтобы взглянуть на кота. Немного раньше Гек провёл с ним тренировку по поиску и спасению. Псу надо было отыскать Лорел в гараже, а потом за домом. Эней отлично справился. Поэтому он немного поиграл с ним в качестве награды. Телефон Лорел звякнул. Она потянулась за ним, прочитала сообщение на экране и скривилась. «Что такое?» — спросил Гек. Она подняла голову. «Это Кейт. Говорит, чтобы мы включили час убийства». «Вот же чёрт!» Это было последнее, чего хотелось Геку. Он взял со стола пульт и включил телевизор с плоским экраном. Нашёл меню стримингового канала, и на экране появилась Рэйчел с идеально уложенными светлыми волосами. Она улыбнулась. У часа убийства появилась эксклюзивная информация о том, что отдел насильственных преступлений считает члена городского совета Эрика Свелтера главным подозреваемым по убийствам разбитых сердец. «Чушь!» — буркнула Лорел. Глаза Рэйчел оставались серьезными, а лицо собранным «Мы связались с офисом советника Свелтера с просьбой прокомментировать новость». Но на момент трансляции комментариев не поступило. «Специальный агент Лорел Сноу, начальник отдела насильственных преступлений, которую вы можете помнить как женщину, которая поймала убийц с ведьминого ручья и со Сноу-Бладпик, ведет и это расследование. Она весьма талантливый сыщик и сейчас сосредоточена на советнике Свелтере. Предположительно», — добавила Рэйчел в конце. «Анализировать информацию она умеет» задумчиво произнесла Лорел. Рэйчел слегка склонилась к камере. Она выглядела очень официально в чёрном костюме и розовой блузке. Кроме того, по нашим эксклюзивным сведениям, на прошлой неделе в агента Сноу стреляли на парковке перед зданием её офиса. Нам также удалось выяснить, что местонахождение советника Свелтера в тот момент неизвестно. По этому поводу комментариев от него тоже не поступило. Гек нахмурился. Это практически клевета. В действительности Рэйчел ходила по тонкой грани. Неправды она не сказала. Лорел тоже положила ноги на кофейный столик. Они едва до него доставали. Зато на ее голубых носках не было ни одной дырки. Рэйчел продолжала со строгим лицом. Четвертой жертвой в серии «Убийств разбитых сердец» стал никто иной, как пастор Зик Кейн, уважаемый настоятель общинной церкви Дженезис Велли, который, к счастью, остался в живых. Совсем недавно нам стало известно, что он является отцом агента Сноу. У Гека в груди разлился жар. Откуда она это узнала? — У нее отличные источники, — сказала Лорел, не отрываясь от экрана. Глаза Рэйчел блеснули. Как вы знаете, другими жертвами жестокого убийцы были Виктор витран Фредерик маршал Хиро Маккино и Матео перес Одна за другой на экране появились фотографии жертв. «Наконец», — продолжала Рэйчел, «хотя мы не знаем, кто станет его следующей жертвой, нам известно, кто может его остановить. Специальный агент Лорел Сноу, мы рассчитываем на вас». Рэйчел слегка завозилась на стуле, как будто от неловкости, но Гек давным-давно знал, что каждое её движение заранее спланировано. «Ну, началось», — пробормотал он, ожидая продолжения. Он задержал дыхание и напрягся всем телом. К сожалению, у нас есть и другие новости касательно их семейной драмы. В эксклюзивном интервью, которое будет снято завтра утром, Мы собираемся побеседовать с подозреваемым в убийствах на ведьмином ручье, Джейсоном Эбботом». Рэйчел с напускным сочувствием склонила голову. «Мистер Эббот предполагает, что доктор Эбигейл Кейн, сестра агента Сноу, вводила ему запрещенные вещества и фактически пробуждала в нем убийцу. Поэтому обязательно подключайтесь завтра, если хотите узнать подробности». На экране пошла реклама. лорал застонала и откинулась на спинку дивана. Гек поджал губы и переключил телевизор на какой-то старый сериал. — По крайней мере, она больше не преследует тебя. — Пока что, — пробормотала лорал Не сомневаюсь, что в какой-то момент она опять начнет, если это повысит ей рейтинги. — Согласен, — вздохнул Гек. Он жалел, что вообще связался когда-то с Рэйчел, и тем более, что попросил её выйти за него. Он толком не мог вспомнить, как это получилось. Наверное, даже лучше, что она оставила его в прошлом, как только представилась такая возможность. Он ещё легко отделался. Телефон Лорелл зазвонил. Она взяла его со столика, посмотрела на экран, а потом медленно выдохнула, словно стараясь успокоиться. Нажала на кнопку громкой связи. «Привет, Эбигейл!» «Привет, сестричка! Смотрела час убийства?» «Смотрела», — сказала Лорел. Эбигейл усмехнулась. «Я только рада, буду избавиться от этой женщины, если ты захочешь». Лорел посмотрела на телефон. «Это угроза?» «Конечно, нет», — мягко ответила Эбигейл. «Я никогда никому не угрожаю. Тебе это известно». «Ты уже сообщила Геккельберри великолепному, что станешь мамочкой его ребёночка». «Полное имя Гека». Гек замер. Лорелл вздохнула. «Прекрати». Эбигейл ухмыльнулась. «Ладно, звони, если будет нужна помощь». С этими словами она оборвала связь. «Ты ей сказала?» — спросил Гек. «Конечно, нет». Она догадалась сама, по моему виду. И это было по-настоящему пугающе, уж поверь мне, — прошептала Лорел. Гек сделал глубокий вдох. «Думаю, нет никаких сомнений, кто угрожал Рэйчел и едва её не задушил, так ведь?» «Нет», — ответила лорал по-прежнему глядя в телевизор. Гек пожал плечами. «Просто не верится, что у вас с ней...» «Общая ДНК?» «И не говори», — кивнула Лорел, использовав просторечие, не характерное для нее. Гек был готов защищать ее от любых опасностей. Но сейчас лучшее, что он мог сделать, помочь Лорел расслабиться. «Почему бы нам просто не посмотреть телевизор и не допить шоколад?» Большей помощи ей и не надо было просто посидеть с ним рядом и немного отдохнуть. Лорел прижалась к его боку, попивая горячий шоколад и, притворяясь, что смотрит один сериал, потом другой, он почти чувствовал мозговые волны, исходившие от неё, пока она прокручивала дело об убийствах у себя в голове. Гек молчал, зная, что ей сейчас требуется тишина. После пары серий Глупого ситкома, он опустил ноги на деревянный пол, встал и пошёл к собаке. «Пора ложиться, я только выведу Энея перед сном». У неё опять зазвонил телефон, и Лорел заметно вздрогнула. «Что ещё?» Она взяла трубку. «Сноу». Лорел застыла на месте. «Вы серьёзно? Когда?» «Да, уже еду». Гек замер возле камина. «Что случилось?» «Джейсон Эбботт пытался покончить с собой. Он сейчас в больнице». Она вскочила и поспешила к двери. «Полагаю, ты поведёшь?» Больница округа Темпест была раза в три больше больницы Дженезис-Вэлли, и парковка оказалась забита. Сопровождаемая Геком, Лорелл влетела в холл, и увидела Уолтера, разговаривавшего с медбратом за стойкой приема. Он сразу выпрямился и расправил плечи. «Привет, босс! Кейт мне позвонила». «Думаю, она пытается понять, остаюсь ли я твоим напарником». Лорел похлопала его по плечу. «Конечно, ты мой напарник», — она показала медбрату значок. «В каком состоянии, мистер Эббет?» «Состоянии?» Хейли Джонсон появилась из-за угла со стаканом кофе в руке. «Он в таком состоянии, что хотел покончить с собой, и всё из-за вас!» Она посмотрела на свой стакан, и мышцы её рук заметно напряглись. «Эй-эй!» — окликнул её Гек, прикрывая собой Лору. «Попробуйте бросить, и я арестую вас за нападение на федерального агента!» Хейли подняла на него голову. Её лицо было залито слезами, нос покраснел, спутанные волосы рассыпались по плечам. Она опримчалась в больницу в разноцветных леггинсах и поношенной зелёной толстовке, как будто ложилась спать, когда её вызвали. «Я ничего вам не сделаю, но это ваша вина!» Лорел снова сосредоточилась на Уолтере. «В каком он состоянии? Ты что-нибудь знаешь?» «Пока нет», — ответил Уолтер. Доктор сказал, он вскрыл себе вены обломком металла, который неизвестно, как у него очутился. Правда, его вовремя нашли. Хейли громко зарыдала. «Успокойтесь», — добродушно сказал Уолтер. «Возьмите себя в руки. Этот человек — серийный убийца, а вы вроде хорошая девушка. Живите своей жизнью». Лорал вгляделась в Хейли, стремительно перебирая факты в уме. «У вас есть пистолет?» «Нет», — всхлипнула та. «Наверное, надо купить. Мир такой опасный». Лорел не могла этого отрицать. «На чем вы сейчас ездите?» — спросила она. «Я же говорила, что живу у кузена. Кстати, ему не предъявили обвинения за то, что он на вас накричал. Он меня возит на своем голубом Субару». Хейли громко шмыгнула носом. Лорел поглядела на медбрата за стойкой. «Мы можем увидеть мистера Эббета?» «Нет, пока доктор не закончит», — сказал он. «Простите». «Все в порядке». Лорел снова развернулась к Хейли. Гек отступил в сторону. Он по-прежнему был настороже, на случай, если она попробует напасть. «Хейли, я знаю, что ваша тетя работает в Маршал эндкатинг». Хейли всплеснула руками. «Она владелица фирмы. К чему вы клоните?» «Я хотела узнать, не встречались ли вы с Хиром Акино или Матео Пересом?» Хейли фыркнула. «С кем?» «Им обоим было за пятьдесят. Хира был оператором, а Матео — офицером по УДО». Хейли резким жестом утерла слезы. «Я не актриса?» и никогда не выходила по УДО, поэтому нет. Я их не знаю». Она поёжилась и прижала руку к животу, словно от боли. «А с Зиком Кейном?» — спросила Лорел. «Нет, но у него та же фамилия, что у вашей ужасной сестры!» — выкрикнула Хейли. «Сводной сестры», — поправила её Лорел. Хейли нахмурила брови и скривила рот. «Какая же ты сука!» У неё определённо были проблемы психологического свойства. Но лорал не представляла себе, чтобы эта девушка могла спланировать и осуществить убийство четверых мужчин. Она не сомневалась, что, имея Сюлхелли пистолет, она могла импульсивно выстрелить из него, но не приехала бы на парковку, заранее подготовившись, и сама не купила бы оружие. — Может, нам позвонить вашей тёте, чтобы она приехала за вами? — спросила лорал Удивительно, что Мелисса катинг до сих пор не примчалась на помощь Хейли. Ей определённо следовало держаться подальше от Джейсона Эббота. «Я уже позвонила». Плечи Хейли упали, словно последняя вспышка выпила из неё все силы. «Она приедет через пару минут». Лорел не знала, что ещё сказать. Хейли надо было прийти в себя и зажить собственной жизнью поэтому Лорелл обратилась к Уолтеру. «Тебе удалось сегодня переговорить с Мелиссой катинг милиса сказала Лорелл, что не сможет встретиться с ней раньше понедельника, но у Уолтера был к свидетелям свой подход. «Когда я приехал к ней в офис, она меня впустила, как я и рассчитывал», — ответил Уолтер. «Я выяснил, где она находилась во время нападений» и на убийство Хира и Матео у неё алиби. Я всё проверил и задокументировал. Покажу тебе завтра на священии». «Прекрасно», — сказала Лорелл, мысленно вычёркивая её из списка подозреваемых. Доктор лет сорока вышла к ним с планшетом в руках. Ростом около ста восьмидесяти, с тёмными короткими волосами и пронзительными зелёными глазами, она сильно возвышалась над Лорелл. «Здравствуйте. Я специальный агент Лорел Сноу», — обратилась к ней Лорел, показывая значок. «Я доктор Курате. Чем могу помочь?» — спросила доктор Дилавита. Лорел выпрямилась в своих ботинках на плоском ходу. «Надо будет купить что-нибудь на каблуках». «Мне надо поговорить с Джейсоном Эвотом. Он сказал, что ни с кем не будет встречаться без адвоката». Хейли надула губы. «И где его адвокат?» — спросила Лорел. «Ей уже позвонили», — сказала доктор Курате. «Однако мистер эббот сейчас под действием лекарств и ни с кем не сможет разговаривать до завтрашнего утра, так что вам лучше поехать домой и вернуться в более подходящее время». Она развернулась в своих белых кедах и пошла прочь. «Ух!» — выдохнул Волтер. Лорел развернулась к выходу. Она мне понравилась. «Это все ваша вина!» — выкрикнула Хейли. Гек вздохнул. «Придумайте что-нибудь новое, а?» «Это вина ее сестры!» — тут же выпалила девушка. «Доктор Кейн сделала это намеренно. Она сегодня приезжала к Джейсону и сказала ему что-то, после чего он попробовал себя убить». лорал замерла. «То есть как?» Хейли молча уставилась на нее. Лорел поглядела на Гека, потом снова на Хейли. Сердце у нее забилось с удвоенной скоростью. "Вы говорите, Эбигейл сегодня приходила к Джейсону?" "Да", пробормотала Хейли и снова разрыталась. — "Господи Боже", пробормотал Волтер. Лорел кивнула. "Она пришла как обычный посетитель". А не адвокат или врач? Точно, просветлел Волтер. И её визит записан на камеру. Вот именно, воскликнула Лорел. Встречаемся в тюрьме.